Ир. Ох и не нравятся мне отсрочки Но на пути к планетоиду Пенни Рояла Нам просто необходимо было сделать одну остановку Изгнанному дитяти Я еще подумываю о новом имени для истребителя Катастрофически не хватало оружия А я собирался встретиться с очень опасным Ией Никто же не идет охотиться на льва С незаряженной винтовкой Две недели до промежуточной посадки я спал по шесть часов, работал по двадцать, делая перерыв только на естественные человеческие потребности. Тело мое не нуждалось во сне, но я пользовался часами отдыха для стабилизации мышления, так как после всего случившегося чувствовал, что мне это необходимо. Располагая достаточным количеством роботов-помощников и массой времени, Я ободрал все каюты, передвинул стены и встроенное оборудование. К концу этих двух недель у меня образовалась одна просторная мастерская-лаборатория, вместившая всю аппаратуру, которая мне может потребоваться. Я избавился от столовой и передвинул синтезатор пищи в свой цех. Я увеличил рубку, обтянул стены и потолок экранной материей и установил единственное противоперегрузочное кресло, в центре помещения, частично отгородив его подковообразным пультом. Такое размещение, в отличие от прошлого, не вызывало клаустрофобии и представляло лучшее поле обзора. В моем деле важны были все, даже самые мелкие преимущества. По прибытии к нашему первому месту назначения, я уселся в кресло и включил экранку, тотчас же создавшую иллюзию, что я в кресле, а вокруг меня простирается вакуум. Местная звезда, ослепительный голубой гигант, по массе превышала Солнце раз в пятьдесят. С моей точки зрения, выглядела она в десятера больше Солнца, такого, каким его видят люди с поверхности Земли. Если бы я действительно оказался вдруг в открытом космосе, меня убило бы не отсутствие воздуха, так близко к звезде, светосила которой больше солнечной в двадцать тысяч раз, я бы в долю секунды обернулся горсткой пепла. «Ты уже знаешь, где пополнять запасы сырья?» — нетерпеливо спросил я, желая поскорее покончить с этим и двинуться к планетоиду пенни -Рояло. В ответ Флейт навел перекрестие телескопа на какую-то точку слева от Солнца и дал увеличение. Мне показалось что меня со страшной скоростью унесёт туда. Я даже невольно стиснул подлокотники кресла. На экране показалась красная шарообразная масса. 15 тонн хромоникелевой руды, объяснил Флейт. Материал практически чист, примеси отсутствуют, поскольку каждый раз в перигелии астероид подвергается плавке. В настоящий момент температура чуть ниже точки плавления так что формовка потребует минимума энергии. Изображение становилось все больше и больше. Потом, когда флейт отключил увеличение, отъехала назад. Я почувствовал, как ненадолго включился термоядерный двигатель, снижая скорость, после чего движки малой тяги подвели нас почти вплотную к скоплению руды. «Состояние систем охлаждения», — поинтересовался я. «Термопреобразователи работают на полную мощность», — ответил Флейт. «Пока нет необходимости использовать охлаждающие лазеры или плазмовыбросы. У меня есть часов пять, а значит времени достаточно для производства сорока стандартных снарядов для рельсотрона». Я хотел сказать «выполняй», но Флейт не ждал. Два силовых поля уже стиснули остроид с боков, слегка сплющив его а секунду спустя третье поле принялось усердно строгать, и опилки, вытянувшись тонкой линией, медленно поползли к нашему кораблю. Затем флейт ударил по ним боевыми лазерами, раскаляя сырье, и при помощи силовых полей скатал расплавленную стружку в аккуратные цилиндры с обрубленными, будто бы невидимой сигарной гильотинкой концами. Я мог бы просидеть тут все пять часов, наблюдая за производством снарядов для рельсотрона, но сперва нужно было кое-что сделать. Необходимость эта вытолкнула меня из кресла и повлекла в лабораторию мастерскую. Все здесь я установил ради одной цели. При встрече с Пенни Роялом мне потребуется не только корабль и запас новеньких боеприпасов. Я должен обладать знаниями, оби, пониманием информацией, и помочь мне могли два находящихся сейчас в цеху предмета. С корабля «Изабель» я прихватил наноскоп, нанофабрику и прочие полезные штучки. Из того, что нашлось здесь, я состряпал еще ряд устройств и установил их на рабочих поверхностях вдоль стен. Настроив вычислитель, я завесил стену сплетенным наноботами экраном, и даже смонтировал голопроектор. Парочку корабельных роботов я приспособил для особых задач. Один сейчас свисал с потолка, напоминая готовую кого-то схватить руку с множеством пальцев. Другой возвышался на регулируемом пьедестале. Пьедестал предназначался для предмета, в настоящий момент закрепленного в рамке на центральном столе. И я подошел поближе, чтобы еще раз произвести осмотр. Забытый шип Пенни по-прежнему торчал из торса Голема. Я отступил на шаг и через форс взял на себя управление всеми механизмами в комнате. Сперва я разбудил робота на пьедестале. Тот широко раскинул руки, те, что побольше, и как зубчатыми тисками сдавил с боков грудь Голема. Меньшие ручки потянулись к основанию черного шипа, сомкнули обтянутые неопреном захваты, избегая острых концов, и медленно потянули. Я мысленно прикинул степень растущего сопротивления, но тут шип с жутким скрежетом освободился. Разжав зазубренные тиски, робот попятился, полностью извлекая иглу из тела голема, и остановил его, чтобы изучить добычу. И опять ощутил таинственную связь с этой частицей Пенни-Рояла. Странную знакомость. Нет, мне совершенно не нравилось находиться так близко к этой штуке. Но я, тем не менее, тщательно осмотрел ее. Никаких повреждений на проклятом шипе не обнаружилось. Даже кончик оставался таким острым, что трудно было разглядеть, где кончается он и начинается воздух. Отступив. Я велел роботу отнести шип в угол помещения, поместить в стоящий там стеклянный цилиндр и, заполнив инертным газом, запечатать сосуд вместе с содержимым. Я еще успею исследовать эту дрянь повнимательнее, может, определю, из чего она сделана. Но прямо сейчас меня интересовал голем. Зияющая в груди андроида пятиугольная дыра выглядела такой аккуратной. Что казалось частью дизайна Голема Так пробить кермет могли только промышленные алмазные нанорезцы высокого давления Или пули из портативных рельсотронов, разрывающие и продорскую броню Видимо, когда Пенни-Роял превращал себя из корабельного кристалла в гигантского морского ежа Он немало времени потратил на изучение передовых производственных технологий Выходное отверстие в спине голема было поменьше, его окаймляли пять керметовых лепестков, опять-таки ровненьких, будто изготовленных на станке. Ну, теперь пора призвать потолочного робота, эту кошмарную люстру. Для начала я провел сканирование и от результатов, переданных на мой форс, покрылся холодным потом. Шип прошел под самым кристаллом Голема, чуть отцарапав его нижнюю грань, а еще перебил кабель, питающий энергией сервоприводы. На этого ведь недостаточно, чтобы остановить андроида. Совершенно непонятно, отчего я до сих пор жив. Обескураженный и полный страшных подозрений, я оглянулся на иглу в стеклянном цилиндре. По моему приказу. Робот демонстрировал остатки одной из рук Голема, после чего вставил в гнездо тонкого ребристого червя с интерфейсным разъемом на конце. Отыскав в груди Голема сенсорный привод, червь принялся отсоединять его и почти закончил, когда наткнулся на основной разъем для прямого обмена данными. Вошел в него и восстановил связь питания и необходимой частоты когерентного излучения. Через секунду все внутри Андроида ожило, а я, убедившись в том, что Голем не установит собственное соединение и не захватит, к примеру, контроль над моими роботами, подключил его к нацеленному на пол голографическому проектору. Воздух загудел, и в центре комнаты вырос проецированный белый цилиндр высотой с меня. Зыбкая радуга пробежала по нему сверху вниз и, мигнув, пропала чтобы через мгновение вспыхнуть снова. Только на сей раз радуга текла по цилиндру, вырезая внутри его белизны скульптуру, фигурку Оскара в человеческий рост, сотворенную словно из жидкой ртути. По этой модели некогда сотворили голема. Досадно, ведь если первоисточник не обладает представлением о собственной физической внешности, он может не содержать вообще никакой полезной информации. Какое-то время я наблюдал за проекцией, но ничего больше не происходило, так что пришлось поторопить события. «Привет, Далин!» — сказал я. Оскар открыл глаза цвета безлунной полночи, наверняка не входивший ни в один промышленный каталог. Руки отделились от тела, одна нога приподнялась, но когда голем попытался броситься на меня, проекция разрушилась. На миг изображение обернулось раздробленным месивом, вроде того, что видишь в наноскоп во время нанопроизводства. Потом цилиндр снова побелел и снова породил Оскара. Я смотрел, торопливо проматывая данные, выловленные из сознания голема. Мое голосовое подстрекательство осталось без ответа, а значит, велика вероятность того, что память голема полностью стерта. Однако в таком случае непонятно, почему он пытался убить меня. Опять позаботившись о том, чтобы ничего не выпустить наружу, я нашел в своем форсе языковой архив и переслал файл голему. На этот раз отклик получился другим. Не открывая глаз, проекция разинула рот и завопила, после чего развалилась снова. Два часа спустя, после бесчисленных криков и попыток нападения, я наконец кое-чего достиг. Голем открыл глаза, но не стал бросаться в атаку, а приоткрыл рот и облизнул губы серебряным языком. «Привет, Далин!» — попробовал я еще раз. Он смотрел на меня секунд десять, потом что-то возникло в воздухе на уровне его пояса. Такие наноботы использовались в тяжёлой промышленности, кажется, при строительстве на поверхности мёртвых звёзд. Потом объект распался на фрагменты и исчез. «Нереально!» — чётко произнёс голем Далин, и рот его закрылся. «Почему ты пытался убить меня?» — спросил я. «Ты уничтожить!» «Уничтожить?» — задачился я. «Я должен быть уничтожен, или я уничтожил что-то?» Далин взглянул на меня с выражением, которое иначе как презрительным не назовешь, и Оскар опять стал меняться. Он обрел цвет человеческой кожи, отрастил на голове волосы и сформировал узнаваемые черты. Через секунду передо мной стоял обнаженный мужчина, и это было неправильно, поскольку предназначенная Даллин наружность должна была быть женской. Ростом он был с меня, мускулы четко прорисовывались на теле, не столь рельефные, как у Качка. Телосложение его было скорее телосложением пловца. Оттенок кожи я бы назвал бледноазиатским. У Голема нарисовались орлиный нос, светло-зеленые глаза, чуть приподнятые уголки губ, как будто он тайком подсмеивался над чем-то. Длинные каштановые волосы слегка курчавились, в них проглядывали седые пряди. Рассматривая изображение, я пришел к выводу, что должен проверить собственный стандартный набор наноботов и ретровирусную биотехнологию своего тела, поскольку у мои волосы не должны так сидеть, ибо изобразил Голем, конечно, меня. Подозреваю, что ты что-то хочешь этим сказать, заметил я. Но что именно, я пока не понял. Не знать. Похоже, Далин резко запаниковал, а потом просто застыл. Еще час я пытался разговорить Голема, но он отказывался общаться. В итоге я выключил голограмму, перенес торс Далина с центрального стола на один из рабочих и установил прямое соединение Голема с голографическим проектором. Он включится, как только Далин захочет поговорить, если вообще захочет. Потом я вернулся в рубку, проверить, как продвигаются дела у Флейта. Что ж, Флейт успел сделать 30 снарядов. А нужно ли мне больше? У меня есть лазеры, работающая биобаллистическая пушка и похищенные у Изабель ПЗУ. Если этого недостаточно. «Чтобы прикончить черный И, то еще парочка рельсотронных снарядов погоды не сделают, верно?» «Вроде бы верно, однако...» Флейт, обеспечь полный запас снарядов для рельсотрона. Мы останемся здесь, пока ты не закончишь. При необходимости охлаждения, уводи нас от звезды!» «Полный запас — это больше восьмисот штук», — уведомил Флейт. «Неважно...» «Еще проверь систему на радиоактивность». Я умолк, потом продолжил. «Ты сказал, мы можем сотворить атомную бомбу. А как насчет водородных?» «Можно сделать и их. Оболочка из жестких силовых полей, мультимегатонный диапазон». «Да, я могу сделать бомбу в сотню мегатонн. Тут надо использовать килотонное ПЗУ в качестве детонатора и обжатый силовым полем дейтерий в качестве внешней оболочки. «У меня есть оружие, способное убить Черный Ии, но этого оружия может оказаться недостаточно, чтобы выкорчевать Пенни Рояла из его родных туннелей. Лучше уж сперва уничтожить туннели».